Слава имприс. Далекая-далекая страна. Я очень часто мечтаю, иногда с закрытыми глазами, перед тем, как отойти ко сну. Иногда с открытыми, когда иду по улице, задумавшись, или сижу на скучных уроках в школе. Учителя мои этой привычки не одобряют, и связь с реальностью полностью терять нельзя. Но никто не мешает мне, слушая в полуха их размышления, представлять совсем другое. о том, как я закончу школу, стану работать по две-три смены, так что родители будут мной гордиться, а кое-кто и в пример другим ставить будет. Друзья иногда шутят, что я не от мира сего. Возможно это так? Может быть я и вправду из другого, намного более интересного, захватывающего мира, и мне всего лишь надо отыскать в него дверь. Ну да, я не представился, где же мои манеры? которые мне так долго и безуспешно пытались привить в школе. Зовут меня Сергей Васильевич, а фамилия моя Макарев, хотя это совершенно к делу не относится. Так вот, я хочу спросить, часто ли вы мечтаете? В фантазиях все просто и легко, иногда они совсем как жизнь за окном, и кажется, что стоит открыть глаза и все исполнится именно так, как только что происходило в твоей голове. И становится до боли, до слёз обидно, когда эти мечты, фантазии не сбываются. А есть мечты совсем другого толка. Закрываешь глаза, и тебе кажется, что ты оказался в другом месте, где всё происходит именно так, как ты этого желаешь. Иногда даже не так. Всё может происходить совершенно иначе, но в любом случае тебе это нравится, и хочется навсегда остаться в этом месте. Ну, утром настырный будильник пробуждает тебя к жизни, жестоко возвращая обратно в реальный мир. Часто ли вы мечтаете о несбыточном? Готовы ли вы променять реальный мир на придуманный, волшебный? В состоянии ли вы навсегда оставить позади всё родное и привычное, чтобы отправиться в пугающую неизвестность? Рискнуть всем, чтобы выиграть всё или всё проиграть? Для меня это был не вопрос. И я всю жизнь, сколько себя помню, искал, надеялся найти вход в мир моей фантазии. Почему-то я был совершенно уверен, что он существует. Не знаю почему. Часто ли вы мечтаете? Часто ли ваши мечты становятся кошмарами только во сне? Да. Из него есть очень простой выход проснуться. Я тоже когда-то так думал, до 22 июня, когда кошмар настиг меня наяву. И не только меня. Все, что происходило после этого дня, оказалось настолько невероятным, неправдоподобным, невозможным, что я просто отказывался верить, что не сплю в очередном кошмаре и не в состоянии проснуться. Но сон продолжался, хоть я и отказывался верить в него. О пробуждении не наступало, как бы я о нем не мечтал. В школу разбомбили вражеские самолеты. Постоянно приходилось прятаться. Вначале в подвалах, потом у бомбоубежищ. Однажды немецкая бомба попала в наш дом. Меня, правда, внутри не было, а вот мои родители были. Но я всё равно отказался верить в то, что не сплю. И их больше нет. Я знал, верил, они живы, просто им пришлось на время исчезнуть, скрыться в другом мире, в мире, в который я смогу попасть, если очень-очень захочу. Моё существование после произошедшего напоминало полубред, полусон. Во всяком случае, в следующий раз, когда я очнулся, оказалось, что я записался добровольцем на фронт, прибавив к своему возрасту дополнительных 2 месяца. А своим поступки я не жалел, и я вообще тогда практически ни о чём, кроме того, как найти свой мир, где живы все родители, всё хорошо и никто никогда не умирает, не думал. А дальше кошмар стал просто невыносимым. Я часто Очень часто, когда с открытыми глазами смотрел на приближавшихся противников, звери, убийцы, чудовищ, представлял, что нахожу дверь в свой мир, тот, о котором так долго и упорно фантазировал на уроках в больше не существующей школе. Мир, где всегда светит солнце, и люди не похожи на кровожадных монстров. Я совершенно абсолютно не понимал, зачем, зачем они несут, навязывают нам свою войну. В мире не существовало вещей, которыми можно было объяснить, оправдать тот ужас, который тащили за своими плечами чужаки. Пусть они и говорили на другом языке, но они всё же оставались людьми, такими же как мы, вроде бы. Но их поступки говорили сами за себя, отделяя от рода человеческого. Не могли люди поступать так? Каждый день, каждый час Каждую минуту, когда у меня появлялась возможность, я представлял мир своей мечты и дверь в него. Я мечтовал снуться от кошмара вокруг или навсегда заснуть, чтобы не слышать ни выстрелов, ни криков, ни стонов, которые оставались со мной даже когда на поле боя наступала тишина, и которые навещали меня вновь и вновь по ночам. Это был бесконечный кошмар, который не исчезал с рассветом, а лишь усиливался с закатом. Смерть почему-то раз за разом обходила меня стороной, довольствуясь солдатами рядом. Возможно, даже это несносное старушенце в состоянии присесть от жатвы. Умер командир отряда, в котором я воевал. Погиб Женька, черневый парень с Херсоно. Он очень любил во время отдыха рассказывать, что после войны будет делать. Фотографии девушки показывал, то ли сестры, то ли любимой. Говорил, что ждёт. Без вести пропал друг Василий. Мой школьный товарищ, вместе с которым мы в армию записывались, скорее всего, он погиб, а может, в плен попал. А вот меня даже не ранило ни разу, будто в боях, мясорубках, как их называли некоторые мои сослуживцы, и не участвовал. Может, так происходило потому, что часть моего сознания постоянно находилась в поиске входа в другой мир, туда, где всегда тихо и спокойно, где чёрного цвета и крестов не существует вовсе. А враг тем временем продвигался дальше и дальше, уничтожая все на своем пути. Стрелять на расстоянии казалось легко, но каждый шаг атакующего противника превращал его из размытой картинки, на которую всего-то и делов навести прицел и нажать на курок в человека, а их убивать намного сложнее. Я представлял, надеялся, что не убиваю их, а всего лишь отправляю в другой мир, стирая из этого, но получалось плохо. Искожённой яростью и болью лица, сломанные и скорёженные металлом тела на поле боя не давали мне обмануть себя. Не знаю, как долго я провёл в этом бреду. Ясность снова вернулась ко мне в одном из боёв. Командование приказало держаться сколько потребуется. По традиции обещаю подкрепление к вечеру, пытаясь хоть немного поддержать обречённых бойцов. И мы держались сколько могли и более того, а время шло В очередной раз взглянув на устало садящееся за горизонтом солнце, я вдруг заметил переплетённую сверкающими изумрудного цвета огоньками дверь. Первой мыслью было, что я нашёл-таки свой путь в мир мечты. Второй что я сошёл с ума. Честно говоря, я давно ждал, когда рассудок меня изменит. Слишком в тяжёлом кошмаре он существовал последние дни, месяцы, а может даже и годы. И вот наконец это произошло. Но дверь выглядела настолько реальной, Не обращая внимания на пули, я выполз из окопа и направился к ней. Кто-то пытался удержать меня, но не успел. Странно, но в меня не стреляли, как будто бы, стоя перед дверью, я оказался невидим для солдат противника. Дражащими от волнения руками, сразу обеими, я схватился за дверьную ручку. Я очень боялся, что руки, не встретив на своем пути преграды, пройдут насквозь, и дверь окажется всего лишь иллюзией. Но дерево на ощупь оказалось совсем как настоящее. Я потянул ручку на себя. Ничего не произошло. Тогда я потянул сильнее, но чётко. От отчаяния и горькой детской обиды хотелось плакать. Вот она, дверь, о которой я мечтал всю свою жизнь, передо мной, но вход в мир мечты мне заказан. От отчаяния я толкнул, ударил неподатливую дверь, и она медленно и величественно отворилась. Внутри, на расстоянии вытянутой руки, светился, переливаясь всеми цветами радуги, новый прекрасный мир добра и спокойствия. Не колеблясь, я прошёл через порог и ступил на чужую землю. Воздух, ворвавшийся в полнек горы, лёгкий, оказался столь бодрящий свеж, что я даже расплакался от радости и облегчения. Вот он, мой мир, который так долго и безуспешно искал. Всего три шага необходимо сделать мне, чтобы остаться в нём навечно. Не знаю, откуда в голове возникло это знание, но я в нем не сомневался. И первый шаг из трех уже сделан. За ним последовал второй, оставляя за спиной все кошмары. Я двигался навстречу чуду, оставляя за спиной все кошмары, врагов, друзей, отдавая на поругание родную землю, предавая всех, кто остался там и кровью своей и чужой не дает пройти по родным городам и селам. Там ведь мой город». Моя страна, мой разрушенный дом, люди, которых я знал, хорошие и плохие, но это мои люди. Я не позволю никому уничтожать это все. Я замерз занесенной ногой для третьего последнего шага. Она так и не коснулась земли. И не коснется. Пока враг сжигает наши города, я не могу и не имею права бежать прочь, словно какая-то крыса, как подлец и предатель. Не будет мне жизни в этом мире, если я предам этот. Клянусь, я ещё вернусь сюда и сделаю последний шаг, как только закончу свой бой здесь, на моей земле. Клянусь. Вывалившись из двери обратно в окоп, я продолжил бой. Я знал, что скорее всего, он станет для меня последним, но долг и сердце требовали от меня этой жертвы. Никогда раньше я не мыслил так ясно, как сейчас. Я как будто наконец очнулся от долгого страшного сна. Нельзя жить в кошмаре и надеяться, что он закончится, словно обычный сон. Нет. Нужно приложить все силы, все умения, поставить на окон всю жизнь, чтобы закончить его. Невероятно, но когда солнце полностью скрылось за горизонтом и нас осталось совсем мало, подкрепление все же пришло, и мы, пусть и ненадолго, но откинули противника назад. Сергей Васильевич Макарев пропал без вести в 1945 году. Всего за 2 недели до конца войны до сих пор неизвестно, сделал ли он третий последний шаг или погиб при невысимых обстоятельствах. Но его сослуживцы все как один утверждают, что Сергей перед исчезновением был чрезвычайно взволнован и постоянно твердил о какой-то двери и о том, что его долг здесь выполнен.